Визерс ждал меня в небольшом автоматизированном кафе, куда мы с Ромой зарулили выпить по чашечке кофе после окончания рабочей смены. В кафе было всего 12 столиков, так что не заметить Визерса или сделать вид, что я его не заметил, оказалось совершенно невозможно. Генерал СБА, или человек, называвший себя таковым, приветливо помахал мне рукой. «Похоже, мне предстоит очень неприятный и долгий разговор» сказал я и «Я бы тебя попросил». «Не люблю неприятные разговоры», сказал Рома, «так что даже если бы ты меня не просила, наоборот умолял остаться, я бы все равно не остался». «Увидимся утром», подытожил я. «Буду с нетерпением ждать этого момента». Рома забрал свой стаканчик из автоматического раздатчика и свалил. «Я заказал себе двойную дозу горячего напитка», а пока она набиралась, еще раз оценил взглядом посетителей кафе. Их было немного, в основном уставший после смены персонал станции, на фоне которого двое бодрых, незнакомых, спортивно сложенных парней в штатском вызывали у меня определенные опасения. Если СБА решит провести здесь очередную свою операцию, наличие посторонних их вряд ли остановит. Я подхватил посуду со своим кофе и уселся за стол напротив Визерса. «Прошло девять дней», — сказал Визерс. «Этого достаточно для того, чтобы тщательно обдумать мое предложение». «Ты обдумал?» «Ты поймал Феникса?» — спросил я. «Нет». — он нахмурился. «Стареешь». «То, что я вообще рассказал тебе о Фениксе, свидетельствовало о моей доброй воле и хорошем к тебе отношении», — заявил Визерс. «Пожалуйста, не испытывай мою добрую волю и хорошие к тебе отношения». Не меняй тему, не пытайся заговорить мне зубы и отвечай на поставленный вопрос. «Это угроза?» — уточнил я. «Это просьба», — сказал он. Там же было слово «пожалуйста». Когда я угрожаю, это звучит совсем не так. «Мне сложно судить», — сказал я. «Я редко слышал угрозы в твоем исполнении, и еще реже я слышал просьбы. В основном от тебя исходят приказы и ложь. По крайней мере, в той части, где дело касается меня. Визерс снова нахмурился и потер лоб рукой. Возможно, ему действительно были неприятны мои слова. Возможно, он просто играл на публику. Никогда нельзя быть уверенным в реакциях этого человека. «Твои слова были чертовски похожи на отказ», сказал Визерс после минутного молчания. «Но я спешу их на неудачное начало разговора, произошедшее по моей вине. Давай попробуем еще раз. Здравствуй, Алекс. Здравствуй, Сол. Как поживаешь? Неплохо, учитывая обстоятельства, А как ты. Не все идет так, как хотелось бы, но я над этим работаю. Погода на станции удивительно хороша, сказал я, Инженерные службы поменяли устаревшую климатическую установку на третьем уровне, и теперь там тоже прохладно и свежо. Международное положение тебя не беспокоит? Беспокоит, и я ничего не могу с этим поделать. Можешь. Ага, сказал я, видимо светская беседа закончена. Что ж, она была приятной, но недолгой, как и следовало ожидать. Сейчас неподходящее время для светских бесед. «Мне просто интересно, а у тебя бывает подходящее для них время?» – спросил я. «Существует ли вообще в этом мире Сол Визерс, не являющийся сотрудником СБА, не пекущийся денно и ночно о всеобщей безопасности и судьбах Вселенной и не подпирающий хрупкое равновесие своим могучим плечом?» «Муж, отец, друг, собутыльник, наконец». Или Сол является запрограммированным для выполнения единственной задачи роботом – человеком функции. Может в этом и есть счастье, или хотя бы смысл жизни – быть человеком функции и работать для осуществления поставленной перед собой задачи, не обращая внимания на прочие жизненные обстоятельства, отметая их, как не относящиеся к делу мелочи. При мне Сол никогда не выглядел счастливым человеком или хотя бы просто довольным жизнью. Но зато он был похож на человека, точно знающего в чем смысл его существования. Иногда я ему даже завидовал, хотя это ни в коей мере не отменяло того факта, что я ему не доверял. «Феникс все еще здесь», — сказал Визерс, игнорируя мой последний вопрос. «Задача по его нейтрализации по-прежнему является для меня приоритетной. Но я должен знать». Как ты собираешься поступить? Я решил отклонить твое предложение. Почему? Главной причиной явился недостаток предоставленной тобой информации. Сейчас я не могу дать тебе больше. А когда сможешь? После того, как ты согласишься, я доставлю тебя на базу, где идет подготовка личного состава экспедиции. Это нечестная сделка. «Не нечестное, а невыгодное для тебя», — возразил Сол. «Стоит ли мне говорить о существовании моментов, когда нужно наплевать на собственную выгоду и руководствоваться другими соображениями?» «Не стоит. В твоем исполнении это неубедительно». «Мне жаль, что у тебя сложилось превратное понимание моей роли». «Моя ли в том вина?» «Я лгал тебе, и я тебя использовал», — согласился Визерс. Сейчас тебе лгут, и тебя используют другие люди. Разница между нами в том, что я делал это не для собственной выгоды, но для всеобщей пользы. Прежде чем мы продолжим этот разговор, я хочу, чтобы ты однозначно ответил мне на один вопрос. Ты уже окончательно отказался от моего предложения или пытаешься торговаться? Прежде чем я отвечу, я хотел бы попросить тебя уточнить. «Кто и для чего меня использует сейчас и где именно врет?» «Значит, торгуешься», — сказал Визерс. «Не стану я ничего уточнять. Ты не дурак. Способен делать выводы самостоятельно и обладаешь необходимым для этого объемом информации. Здесь нет ничего такого, до чего ты не мог бы додуматься без моей помощи». «Но мы же торгуемся», — напомнил я. «Дай мне хоть что-нибудь, от чего я смогу оттолкнуться». Ты веришь в совпадение? Не во все подряд. Это правильно. Совпадение совпадению рознь. Бывает, жизнь выкидывает такие случайности, перед которыми пастует любая логика. Бывает, все эти случайности слишком хорошо укладываются в одну схему, но тем не менее, не перестают быть случайностями. Однако надо четко видеть грань, за которой цепочка случайностей перерастает в закономерность. «Ты хочешь, чтобы я от этого отталкивался?» «Да». «Должен заметить, ты не стараешься облегчить мне жизнь». «Мы с тобой просто по-разному видим ситуацию», — сказал Визерс. «Там, где ты видишь для себя возможность выбора, я вижу предопределенность. События скоро выйдут из-под контроля, и единственный для тебя шанс выбраться с этой станции — я и крейсер Альянса, висящий на рейде». У меня есть собственный корабль. Визерс покачал головой. асад один на Новой Колумбии тоже так думал». «Что ты пытаешься мне сказать?» «Только то, что уже сказал. В моих словах нет двойного смысла», — заявил Визерс. «Но я ему опять не поверил». «Что вы сделали с моим кораблем?» «Ничего мы с твоим кораблем не делали», — сказал Визерс. Никто даже не входил в тот ангар, где он стоит. «Значит, ты ни на что не намекаешь, а просто действуешь мне на нервы», — уточнил я. «Чего ради? Или просто из любви к искусству?» «Я просто хочу донести до тебя одну мысль. Для того, чтобы выбраться из свалки, которая здесь вот-вот начнется, одного космического корабля может оказаться недостаточно». «Ты уверен, что свалка обязательно начнется?» «Да», — сказал Визерс. «Смерть полковника Дигана — это только начало». «Твоя миссия здесь как-то связана с текущими событиями?» «Мои люди Дигана не убивали, если ты об этом». «А в более широком смысле?» «Я готов очень обстоятельно с тобой поговорить», — сказал Визерс. «Как только мы окажемся на борту нашего корабля». «Мне это не нравится», — сказал я. «Ты сыплешь намеками, чертовски похожими на угрозы, и даешь обещания, не подкрепленные никакими гарантиями, требуя, чтобы я принял решение практически вслепую. Это не похоже на честную игру». «Я не понимаю, о каких гарантиях ты говоришь», — заявил Визерс. «Сейчас я не могу дать тебе ничего, кроме слов, и даже представить не могу те слова, которым ты поверишь. Но подумай вот о чем». «Ты мне нужен, а я до сих пор не отдал приказ захватить тебя силой. Разве это не является доказательством моей доброй воли? Только косвенным, или дела твои не настолько хороши, как ты пытаешься показать?» «Ты знаешь, где швартуются шлюпки с нашего кресте, сказал Сол. «Если не сможешь добраться до посольства, когда начнется заварушка, приходи сразу туда. Я предупрежу людей, они будут в курсе».